4. Несмотря на крупномасштабную однородность Вселенной, в ней существуют неоднородности, такие как звезды и галактики. Считается, что они образовались из-за небольших различий в плотности Ранней Вселенной от области к области. Что было причиной этих флуктуаций плотности? Общая теория относительности сама по себе не в состоянии объяснить перечисленные свойства или ответить – На поставленные вопросы, так как она говорит, что Вселенная возникла в сингулярной точке Большого Взрыва и в самом начале имела бесконечную плотность. В сингулярной же точке общая теория относительности и все физические законы не верны, Невозможно предсказать, что выйдет из сингулярности. Как мы уже говорили, это означает, что Большой Взрыв и все события до него можно выбросить из теории, потому что они никак не могут повлиять на то, что мы наблюдаем. Следовательно, пространство-время должно иметь границу, начало в точке Большого Взрыва. Наука, по-видимому, открыла все те законы, которые в пределах погрешностей, налагаемых принципом неопределенности, позволяют предсказать, как Вселенная изменится со временем, если известно ее состояние в какой-то момент времени. Может быть, эти законы были даны Богом, но с тех пор он, судя по всему, предоставил Вселенной развиваться в соответствии с ними и теперь не вмешивается в ее жизнь. Но какими он выбрал начальное состояние и начальную конфигурацию Вселенной, какие граничные условия были в момент начала времени? Один из возможных ответов – это сказать, что при выборе начальной конфигурации Вселенной Бог руководствовался соображениями, понять которые нам не дано. Это, безусловно, было во власти Бога, но почему, выбрав такое странное начало, Он все же решил, чтобы Вселенная развивалась по понятным нам законам? Вся история науки была постепенным осознанием того, что события, не происходят произвольным образом, а отражают определенный скрытый порядок, который мог или не мог быть установлен божественными силами. Было бы лишь естественно предположить, что этот порядок относится не только к законам науки, но и к условиям на границе пространства-времени, которые определяют начальное состояние Вселенной. Возможно, большое число разных моделей Вселенной с иными начальными условиями подчиняющихся законам науки. Должен существовать какой-то принцип для отбора одного начального состояния и, стало быть, одной модели для описания нашей Вселенной. Одну из таких возможностей называют хаотическими граничными условиями. В них молчаливо принимается либо что Вселенная бесконечна в пространстве, либо что существует бесконечно много Вселенных. Согласно хаотическим граничным условиям, Вероятность того, что любая выделенная область, пространство сразу после Большого Взрыва окажется в любом заданном состоянии, примерно равна вероятности того, что она окажется в любом другом состоянии. Начальное состояние Вселенной выбирается совершенно произвольным образом. Это означало бы, что ранняя Вселенная была, вероятно, очень хаотичной и нерегулярной, потому что хаотических и беспорядочных состояний Вселенной – Гораздо больше, чем гладких и упорядоченных. Если все состояния равновероятны, то Вселенная с большой вероятностью возникла в одном из хаотических и беспорядочных состояний просто потому, что таких состояний гораздо больше. Трудно сказать, как подобные хаотические начальные условия могли породить такую гладкую и однородную в больших масштабах Вселенную – как наша сейчас, можно также ожидать, что в такой модели флуктуации плотности приведут к образованию гораздо большего числа первичных черных дыр, чем верхний предел, вытекающий из наблюдений фона гамма-излучения. Если Вселенная в самом деле бесконечна в пространстве, или если существует бесконечно много Вселенных, то где-то могли бы существовать довольно большие области, возникшие в гладком и однородном состоянии. Вспомним хорошо известный пример со стаей обезьян, барабанящих на пишущих машинках. Большая часть их работы пойдет в корзину, но в принципе они могут совершенно случайно напечатать один из санэтов Шекспира. Так и здесь. Не могла ли область Вселенной, в которой мы живем, случайно оказаться гладкой и однородной? На первый взгляд это может показаться крайне маловероятным, потому что таких гладких областей должно быть намного меньше, чем хаотических и неоднородных. Но предположим, что галактики и звезды образовывались только в гладких областях, и только там условия были пригодны для развития таких сложных, самовоспроизводящихся организмов, как мы, способных задать вопрос «почему Вселенная такая гладкая?». Это пример применения так называемого «антропного принципа», который можно сформулировать следующим образом. «Мы видим Вселенную так, как мы ее видим, потому что мы существуем». Антропный принцип существует в двух вариантах – слабом и сильном. Слабый антропный принцип утверждает, что во Вселенной, которая велика или бесконечна, в пространстве или во времени – Условия, необходимые для развития разумных существ, будут выполняться только в некоторых областях, ограниченных в пространстве и времени. Поэтому разумные существа в этих областях не должны удивляться, обнаружив, что та область, где они живут, удовлетворяет условиям, необходимым для их существования. Так богач, живущий в богатом районе, не видит никакой бедности вокруг себя. Один из примеров применения слабого антропного принципа – «объяснение» в кавычках того, что Большой Взрыв произошел около 10 тысяч миллионов лет назад. Примерно столько времени требуется разумным существам для их развития. Как уже говорилось, прежде всего должно было образоваться раннее поколение звезд. Эти звезды превращали часть первоначального водорода и гелия в элементы – типа углерода и кислорода, из которых мы состоим. Затем звезды взрывались, как сверхновые, а из их осколков образовывались другие звезды и планеты, в том числе и входящие в нашу Солнечную систему, возраст которой около 5000 миллионов лет. В первые 1 или 2 тысячи миллионов лет существование Земли На ней было слишком жарко для развития каких бы то ни было сложных организмов, а остальное примерно 3000 миллионов лет происходит медленный процесс биологического развития, в результате которого простейшие организмы прошли путь до разумных существ, умеющих измерять время, прошедшее с момента Большого Взрыва.